Айзек Азимов. Академия. Книга 4 Академия на краю гибели. Роман. Перевод с английского Надежды Сосновской. Серия «Гроссмейстер фантастики». Москва. Эксмо. 2022 год. Категория 16+. Аннотация. Премия Хьюга за лучший роман. Премия Локус за лучший роман. Финалист премии Небюла за лучший роман премия Хьюга за лучшую серию всех времен. Наконец-то разорительное и ожесточенное противостояние между двумя академиями подошло к концу. Ученые Первой Академии одержали победу, и теперь они возвращаются к давно разработанному плану Герри Селдена по созданию новой империи на руинах Старой. Но ходят слухи, что Вторая Академия не уничтожена, и ее непокорные приверженцы готовят свою месть. Теперь... Двое изгнанных граждан Академии, отступник, член Совета и историк отправляются на поиски мифической планеты Земля и доказательства того, что Вторая Академия все еще существует. Диссидент-телепат из Второй Академии тоже отправляется на поиски Земли. Тем временем, нечто или некто извне Академий строит планы в соответствии со своей собственной зловещей целью. Вскоре представители как первой, так и второй академии обнаружат, что устремляются в самый конец вселенной, чтобы встретить свою судьбу.